Глава 17. Прогулка по Луне. Поднимая облако пыли, ракетоплан тяжело опустился на идеально ровный космодром. Еще немного проехал на широких гусеницах и остановился возле ангара. Открылись большие ворота шизовой камеры, а ракетоплан заехал внутрь. «Через минуту мы можем выйти. Камеру наполнят воздухом», – сказала Алена Скафандры надевать не будем. Мы сели на главном космодроме, а здесь в этом нет необходимости. Ангары оборудованы безупречно, так что мы окажемся в совершенно земной среде. Пассажиры прошли по главному коридору к выходу из ракетоплана и начали медленно сходить по приставленному трапу. Северсон лихо прыгнул с пятой ступени и вытаращил глаза от удивления. Он опускался медленно, как на парашюте на расхохоталась. Не забывайте, что сила тяжести здесь в шесть раз меньше, чем на Земле. Вы должны передвигаться осторожнее, а то ненароком можете оказаться на вершине какого-нибудь кратера». На встрече им спешили селениты, несмотря на то, что между Луной и Землей уже давно были установлены регулярные рейсы. Прилет каждого ракетоплана был здесь радостным событием. Космические корабли будто привозили с собой дыхание Земной атмосферы, будили воспоминания о родном крае. Они же приносили письма и подарки от родственников и друзей. С некоторой завистью Северсон смотрел, что Алена на луне – свой человек. С ней здоровались почти все, приветливо улыбались и ему, но, как казалось Северсону, то было совсем другое внимание. Внимание, вызванное любопытством. Пассажиры пообедали в столовой главного здания космодрома, немного отдохнули, а потом Алена предложила отправиться в путешествие по Луне. Они Северсоном надели скафандры, и сели в ездеход, похожий на танк с прозрачным сферическим колпаком вместо башни. «Пожалуйста, к катеру тихо», – попросила девушка водителя машины и обернулась к Северсону. «Я хочу показать вам наши достопримечательности». Машина с большой скоростью помчалась к высокой горной гряде, видневшейся на близком горизонте. Вскоре путешественники очутились в узкой долине, окаймленной отвесными причудливыми скалами. Ущелье привело их на окруженную небольшими кратерами равнину. «Не хотите ли заглянуть в один из кратеров?» – спросила Алена. Заранее уверенная в согласии, она открыла дверцу кабины и спрыгнула вниз. Северсон тоже прыгнул вслед за ней, этот раз намного осторожнее, потому что помнил о предупреждении. Подъем по скалистому склону был нетрудным, ведь сила мышц осталась той же, а тело стало легким. Путешественники не заметили, как оказались на вершине кратера. Перед ними открылся узкий глубокий провал, но которого было покрыто странным стекловидным веществом. «Этот кратер, как и большинство других, вулканического происхождения. Горный кряж, что вы видите на горизонте, результат падения гигантского метеорита». Заинтересовавшись жерлом, Северсон склонился над ним, держа за большую глыбу. «Осторожнее!» Воскликнула девушка, хватая за рукав скафандра. «Камнем здесь нельзя доверять. Вон, взгляните». Она села и толкнула глыбу. Камень сдвинулся с места и, как в замедленной съемке, покатился в жерло. По дороге он прихватил с собой еще несколько других, таким образом вулкан посыпалась уже маленькая лавина. Все это происходило в абсолютной тишине, ведь вокруг космическая пустота, где звуки не распространяются. Вы наверняка знакомы с гипотезой, что жизнь возможна без кислорода и белка сказала Алена, когда все вокруг успокоилось. Раньше думали, что углерод можно заменить кремнием, а воду – аммиаком. Но здесь, на Луне, мы убедились, что при таких условиях О жизни не может быть и речи. Можете пройти всю луну вдоль и поперек и не найдете не только примитивнейших лишайников, но и микробов. Не оправдалось даже предположение, что здесь можно отыскать росоподобные частицы, которые якобы путешествуют по Вселенной под давлением света и рассеют в ней жизнь. Девушка сделала знак Северсону и направилась на левую ущелье, образованное двумя застывшими лавовыми потоками Вскоре предпутешественниками открылся темный узкий проем. Алена вошла туда первой и включила укрепленный на шлеме скафандропрожектор. Эта пещера возникла при вулканическом взрыве около 50 тысяч лет назад. Она известна в научном мире, потому что именно здесь разбились последние иллюзии тех, кто надеялся найти на Луне хоть какие-то формы жизни. Пещера закрыта со всех сторон, кроме входа, и все же она совершенно безвоздушна и не имеет ни малейшего следа воды. Возвращаясь обратно, они подошли к препятствию, которое показала Северсону непреодолимым. Грунт прорезала глубокая трещина шириной не менее пяти метров. «Эта преграда не сможет нас задержать», сказала Алена, и Северсон не успел даже опомниться, как она плавным брыжком перескочила на противоположную сторону. «Вот одна из преимуществ меньше силы тяжести», добавила она. Вездеход снова двинулся вперед. Фантастические силуэты скал быстро меняли свои очертания. Перед путешественником на фоне звездного неба появилась ответственная стена. Вездеход следовал вдоль нее, пока не остановился ухода в широкий туннель, который уже по-своему виду свидетельствовал о том, что здесь поработали люди. Внутри широкого коридора сияли огни. «По этому туннелю мы попадем на противоположную сторону гор», – спросил Северсон. Алена покачала головой. «Он ведет к богатейшим родникам, друг мой. Здесь мы добываем уран, вольфрам, хром, марганец, кобальт и железо». Вездеход ехал в широкое помещение, закрытое со всех сторон стеклянными стенами. Гостей приветствовали несколько человек. Они поднялись от длинных пультов с экранами и вышли на встречу. «Рекомендую вам здешних горняков. Вам не кажется, что они выглядят слишком изнаренными? Спросила с улыбкой Алена, заметив удивление на лице Северсона. «Будете смеяться над нами, товарищ Свазилова. Не дадим вам на постройку луча ни грамма металла». Пошутил один из горняков. «Разве это трудно? Управлять высокочастотным излучателем на расстоянии». Обратился он к Северсону. «Излучатели генерируют такие мощные токи, что против них не устоит самая прочная горная порода. Впрочем, посмотрите сами». На большом экране был виден один из участков рудника. На переднем плане стоял излучатель. Невзрачный, на вид металлический цилиндр на гусеницах, к которому тянулось несколько бронированных кабелей. Безлюдно, тихо, чисто. А стена перед таинственным аппаратом трескается под воздействием невидимой силы. Распадается на мелкие камни, которые осыпаются на бесконечную ленту транспортера и плывут прочь. Северсону невольно вспомнился каторжный труд на старой шахте, где он в свое время побывал со школьной экскурсии «Там было». «Нас еще ждет долгая интересная поездка», – оторвал его от воспоминаний голос Илены. «Поехали». Машина доехала до узкого, зажатого вертикальными стенами ущелья. Освещенные солнцем горные вершины отражали вниз так мало света, что водитель не видел ничего на расстоянии шага. Поэтому, чтобы вовремя обходить попадавшиеся на пути трещины и нагромождения камней, включили фары. Проезжаем сквозь кольцевой вал кратера Клави, сказала Алена. Это ущелье видно с земли в самые сильные телескопы, как тоненькая черточка. Машина ехала быстро. Гигантские подвижные тени, нарисованные фарами на неровных стенках, угнетали. Северсон с облегчением вздохнул, когда машина выехала из узкого ущелья на осеянную мелкими кратерами равнину. В звездном небе ослепительно сияло каймленная зеленоватой короной Солнца. Неподалеку от него тускло светился серп земли, склоны мелких кратеров, звезды, большой земной шар на небе, даже само солнце. Все производило своей неподвижностью такое сильное впечатление, что Северсон затрепетал. «Из ваших слов я понял, что мы въезжаем в цирк Клави, а мы тем временем проехали по каким-то горам», – удивился он. «Все еще не могу привыкнуть к чудесному пейзажу». «Горы и равнины внизу ярко освещены, а наверху черное небо со звездами, солнцем и землей». «Я чувствовала то же самое, что и вы, когда попала сюда впервые». «Задумчиво», сказала Алена. «И хотя это кажется невероятным, однако сейчас мы находимся в кратере». «А почему в таком случае мы не видим кольцевидного увала? Для этого мы должны были бы подняться на несколько сотен метров выше. Цирк Клави – один из крупнейших на Луне. Его диаметр превышает 220 километров. С такого расстояния мы должны были бы видеть хотя бы вершины гор. Тем более, что они имеют, как вы говорите, 5000 метров высоты. прямо стоял на своем Северсон. Алена не удержалась от смеха. Мне нравится, что вы так последовательно защищаете свою точку зрения. Но на сей раз вам придется слегка изменить ее. Луна намного меньше Земли, так что ее поверхность более закруглена. Поэтому горы, удаленные от нас более чем на 100 километров, скрываются за горизонтом. «Да, ваша правда», – Северсон друг. «Погрустнел, Сник?» «Вы, как всегда, правы, а я...» Алена посмотрела на него пристально, тревожно. Только теперь она осознала, что Северсон все еще не избавился от депрессии и до сих пор страдает от болезненного самоуничижения. «Почему вы постоянно видите во мне наставницу, а не друга?» – прошептала она. «Конечно, в этом виновата я сама. стараясь объяснить, а вместо этого получаю». Она с раскаянием сжала его руку. Оба улыбнулись друг другу.